Александр Бушков, Д'Артаньян, гвардеец кардинала, провинциал, о котором заговорил Париж, роман «Эхо», книга 1 Красноярск, бонус, Москва, Олма, пресс, Санкт-Петербург, Нева, 2002 год. Впервые подлинная история Мессира Д'Артаньяна, гвардейца-кардинала, основанная на его собственных мемуарах, запрещенных во Франции и впервые изданных в Амстердаме в 1701 году, то мимо чего спешно прошел Дюма, исказив настоящую историю в известных трех мушкетерах Александр Бушков, представляет в истинном свете, опираясь на реальные исторические события времен правления Людовика XIII, даря нам уникальную возможность пройтись по Парижским улицам и ощутить леденящий ужас застенков Бастилии. Подлинная история юности мессира Д'Артаньяна, дворянина из Беарна, содержащее множество вещей личных и секретных, происшедших при правлении его христианнейшего величества короля Франции Людовика XIII, в министерстве его высокопреосвященства кардинала и герцога Армана Жана Дю плеси де Ришелье, а также поучительное повествование о свершениях, неудачах и прихотливых путях любви и ненависти».